Красота и правда. В тот вечер мама сделала на ужин спагетти. Рон тоже ел. Я спросил, не раздумал ли он покупать мне установку из пяти барабанов с тарелками Зильджен. Он сказал, а что, я с удовольствием. И с двойной педалью для баса? Не знаю, что это, но заранее согласен. Я спросил, почему у него нет своей семьи. Мама сказала, Оскар. Я сказал, что... Рон отложил нож и вилку и сказал, «Все нормально». Он сказал, «У меня была семья, Оскар. Были жена и дочь». «Вы развелись?» Он засмеялся и сказал, «Нет». «Тогда где же они?» Мама смотрела в свою тарелку, Рон сказал, «Они попали в аварию». «В какую аварию?» «В автомобильную. Я об этом не знал». Мы с твоей мамой встретились в группе поддержки для людей, потерявших близких, и мы подружились. Я не смотрел на маму, а она не смотрела на меня. Почему она мне не сказала, что ходит в группу поддержки? А что же вы не погибли в аварии? Мама сказала: "Хватит, Оскар". Рон сказал: "Меня не было в машине". Почему вас не было в машине? Мама посмотрела в окно, Рон провёл пальцем по краю тарелки и сказал: "Не знаю". Что странно, сказал я. Так это что я ни разу не видел, чтобы вы плакали. Он сказал: "Я плачу всё время". Рюкзак я уже собрал и всё остальное тоже. Типа альтиметр и батончики гранолы и складной нож Swiss Army, найденный мной в центральном парке. Больше дел не было. Мама меня уложила в 21:36. Хочешь, я тебе почитаю? Нет, спасибо. Хочешь мне что-нибудь сказать? Если ей нечего, то и мне нечего, поэтому я покачал головой, что нет. Хочешь сочиним какую-нибудь историю? Нет, спасибо. Или поищем ошибки в газете. Спасибо, мам, но лучше не надо. Я рада, что Рон сказал тебе про свою семью. Ну, типа. Попробуй с ним подружиться. Он мне так помог. Но ведь ему тоже нужна помощь. Я устал. Я поставил будильник на 23:50, хотя знал, что не засну. Лёжа в постели в ожидании заветного часа, я от кучи всего изобрёл. Я изобрёл биоразлагающийся автомобиль. Я изобрёл книгу с перечислением всех слов на всех языках. Она будет довольно бесполезной, но зато если взять её в руки, то всё, что ты мог бы сказать, окажется у тебя в руках. Что если сделать Google Plex телефонов? Что если натянуть повсюду страховочные сети? В 23:50 я жутко тихо встал, достал вещи из-под кровати и начал по миллиметру открывать дверь для бесшумности. Мне повезло, что барт ночной швейцар спал за стойкой, не пришлось снова врать. Жилец ждал под фонарём. Мы пожали друг другу руки, что было странно. Ровно в 24:00 на лимузине подъехал Джеррольд. Он открыл нам дверцу, и я сказал: "Я знал, что вы приедете вовремя". Он похлопал меня по спине и сказал: "Я бы не опоздал". Это был мой второй раз в лимузине. По дороге я воображал, как будто мы стоим на месте, а мир за окнами движется. Жилец весь путь неподвижно просидел на своей половине, А я видел башню Трампа, которую папа считал самым уродливым небоскрёбом в Америке, и здание Объединённых Наций, которое папа считал запредельно красивым. Я опустил стекло и выставил руку наружу. Я изогнул её под тип крыла самолёта. Будь у меня рука побольше, лимузин мог бы взлететь. Что если изобрести громаднейшие перчатки? Джеральд улыбнулся мне в зеркальце заднего вида и спросил: Не включить ли нам музыку? Я спросил, есть ли у него дети. Он сказал, что у него есть две дочери. Что им нравится? Что им нравится? Ага. Дай подумать. Келли, моясюся моя, любит Барби, щенков и браслеты из бисера. Я ей сделаю браслет из бисера. Он ей очень понравится. Что ещё? Всё, что розовое и пушистое. Я тоже люблю розовое и пушистое. Он сказал: "Ну и хорошо. А ваша вторая дочь? Джанет ей нравится заниматься спортом, особенно баскетболом. И я тебе скажу, играет она не слабо. Без скидок на то, что девочка первоклассный игрок. Они обе особенные. Он раскололся и сказал: "Конечно, их папочка скажет, что они особенные". А объективно это как? Ну, типа фактически по правде. Откуда мне знать? Я ведь их папочка. Я ещё немного посмотрел в окно. Мы проехали ту часть моста, которая не относилась ни к какому округу, и я обернулся и смотрел, как уменьшаются здания. Я вычислил, какой кнопкой открываются люки и некоторое время ехал, стоя, высунувшись в него наполовину. Я пощёлкал звёзды дедушкиному фототиком и соединял их в своей голове в слова, какие захочу. Перед тем, как въехать под мост или в тоннель, Джарльд просил меня пригибаться, чтобы не стать обезглавленным. Я про эту казнь знаю, хотя если честно, очень-очень честно, предпочёл бы не знать. У себя в мозгу я составил ботинок и инерция и непобедимый. Было 0.056, когда Джарльд въехал на газон и остановил лимузин у самого кладбища. Я надел рюкзак, а Жлец взял лопату, и мы забрались на крышу лимузина, чтобы перелезть через забор. Джарльд шипнул: "Может, передумаете?" Я сказал из-за забора, это не должно занять больше двадцати минут, максимум тридцать. Он перебросил нам чемоданы жильца и сказал, я вас жду. Было так темно, что пришлось включить карманный фонарик. Я посветил на плит и надеясь увидеть папину. Марк Кроуфорд, Диана Стрейт, Джейсон Баркер-младший, Морис Купер, Мэй Гудман, Хелен Стайн, Грегори Робертсон-Джатт, Джон Филдер, «Сьюзан Китт». Я подумал, что все эти имена принадлежали людям, которые умерли, и что это единственное, что у них после смерти осталось. Было час двадцать два, когда мы нашли папину могилу. Жилец протянул мне лопату. Я сказал, «Вы первый». Он вложил лопату мне в руки. Я воткнул ее в землю и надавил всем своим весом. Я не знал, сколько это... Я был так занят поиском папы, что давно не взвешивался. Это был жутко тяжёлый труд, и я зачерпывал изо всех сил, но получалось всё равно по чуть-чуть. У меня запредельно устали плечи, но это ещё ничего, потому что поскольку лопата была одна, мы копали по очереди. Прошло 20 минут, и потом ещё 20. Мы копали, а результата не было. Прошло ещё 20 минут. Потом батарейки в фонарике сели, и мы перестали видеть даже свои руки. На этот случай у нас не было ни плана, ни запасных батареек, хотя они само собой должны были быть. Как я забыл про такую простую и важную вещь. Я позвонил на мобильник Джеррелду и попросил его съездить и купить несколько батареек. Он спросил, всё ли в порядке? Было так тихо, что даже плохо слышно. Я сказал: "Ага, мы в порядке, только батарейки нужны". Он сказал, что ближайший магазин отсюда минут в 15. Я сказал: "Я вам заплачу". Он сказал: "Не в этом дело". К счастью, поскольку мы занимались раскапыванием могилы, видеть руки оказалось не обязательно. Грести лопатой можно и на ощупь. И мы гребли в темноте и молчании. Я думал про всё подземное, типа червей, и корни, и глину, и клады. Мы гребли Я подумал, сколько всего живого умерло с тех пор, как что-то первое родилось. Триллион, гуглплекс, мы гребли. Я подумал, о чём думает жилец. Наконец мой телефон заиграл полёт шмеля, и я посмотрел на определитель номера. Джеррольд. Привёз. Вы не принесёте их сюда, чтобы нам не тратить зря времени. Он несколько секунд молчал. Хорошо, принесу. Я не мог ему описать, где мы, и просто громко выкрикивал его имя, и он пришёл на голос. Всё-таки видеть было намного лучше. Джеррильд сказал: "Что-то медленно у вас продвигается". Я сказал: "Мы плохие копатели". Он снял водительские перчатки, убрал их в карман пиджака, поцеловал крест, который висел у него на груди, и взял у меня лопату. Он был очень сильный и зачерпывал сразу много земли. Было два пятьдесят шесть, когда лопата уткнулась в гроб. Мы услышали звук и переглянулись. Я поблагодарил Джеральда. Он подмигнул мне и потом пошел обратно к машине, а потом растворился во тьме. «А Джанет», — услышал я и посветил фонариком в направлении его голоса, — «старшая ты моя, обожает сухие завтраки. Весь день бы ими хрустело, только позволь». Я сказал, «Я их тоже обожаю». он сказал: "Ну и хорошо", и шаги его стали совсем тихими. Я спустился в яму и размёл оставшуюся землю кисточкой. Что меня удивило так, это что гроб был мокрый. Видно я этого не ожидал, потому что откуда под землёй столько воды? Что ещё меня удивило, так это что гроб в нескольких местах треснул, очевидно под тяжестью всей этой земли. Если бы папа в нём был, его бы съели муравьи и черви, пролезшие в эти трещины или какие-нибудь микроорганизмы. Я знал, что это не имеет значения, потому что умирая, мы ничего не чувствуем. Тогда почему меня это волновало? Что ещё меня удивило, так это что гроб был без замка и вообще едва прикрыт. Крышка просто лежала сверху, её любой мог открыть. Мне это не понравилось. Но с другой стороны, Кому нужно открывать гроб? Я открыл гроб. Я опять удивился и опять непонятно почему. Я удивился, что папы там не было. У себя в мозгу я знал, что само собой его не будет, но в душе, видно, все-таки на что-то надеялся. А может, я удивился за предельностью увиденной пустоты. Мне показалось, что я смотрел на словарное определение этого слова. но выкопать папин гроб я придумал в ночь после моей встречи с жильцом. Когда я лежал в постели, мне было озарение, типа как простое решение неразрешимой задачи. Утром я бросил камушек в окно гостевой спальни, как говорилось в записке, но я не очень меткий бросатель, и за меня добросил Стен. Когда жилец пришёл на угол, я рассказал ему про свою идею. Он написал: "Для чего ты хочешь это сделать?" Я сказал: чтобы перепроверить папа любил правду что перепроверить что он мёртв после этого мы встречались каждый вечер и обсуждали детали как для военной операции мы обсудили как добраться до кладбища и разные способы перелезания через забор и где достать лопату и другие необходимые инструменты типа карманный фонарик и кусачки и пакетики с соком мы обсудили всё но почему-то ни разу не поговорили о том что сделаем когда откроем гроб Только за день до того, как мы условились ехать, жилец задал этот очевидный вопрос. Я сказал: "Наполним само собой". Тогда он задал другой очевидный вопрос. Сначала я предложил наполнить гроб вещами из папиной жизни, типа его красными ручками и его величественным стеклом ювелира, которое называется лупой, даже его смокингом. Наверное, мне это пришло в голову из-за блэков, которые сделали вдруг про друг про друг музей. Но чем больше мы это обсуждали, тем это казалось бессмысленнее, потому что какая тут польза? Папе это всё ни к чему, потому что он мёртвый. И ещё Желетт сказал, что всё-таки будет лучше, если его вещи останутся дома. Можно наполнить гроб драгоценностями, как делали для знаменитых египтян, о чём я знаю. Но он не египтянин и терпеть не мог драгоценности. Он не любил драгоценности. Может мне зарыть то за что мне стыдно, предложил я, думаю, в голове про старый телефонный блок марок, выдающий сам американские изобретателя, за который обозлился на бабушку и инсценировку Гамлета, и письма, полученные от незнакомых людей, и свою дурацкую самодельную визитку и тамбурин и недовязанный шарф, но это тоже выглядело бессмысленным, особенно когда жилец мне напомнил, что зарыть ещё не значит забыть. Что же тогда спросил я? Есть идея, написал он, завтра покажу. Почему я так ему доверял? На завтра мы встретились на углу в 23:50, и у него было два чемодана. Я не спросил, что в них, а почему-то решил дожидаться, когда он мне сам расскажет, хотя это был мой папа, а значит и гроб был тоже мой. Через 3 часа, когда я спустился в яму, размёл землю и открыл крышку жилец открыл чемоданы они были набиты бумагами я спросил что это он написал я потерял сына потеряли он показал левую ладонь как он умер я его потерял до того как он умер как я ушёл почему он написал от страха какого страха от страха его потерять вам было страшно что он умрёт Мне было страшно, что ему предстоит жить. Почему? Он написал: "Жизнь страшнее смерти". А что это за бумаги? Он написал всё, что я ему не сказал, письма. Честно говоря, я не знаю, что тогда понял. Я вряд ли догадался, что он мой дедушка, если только самым краешком мозга, и точно не связал письма у его чемоданах с конвертами в бабушкином комоде, хотя и следовало Но что-то я должен был понять, просто обязан, потому что зачем я тогда открыл левую ладонь? Когда я вернулся домой, было 4:22. Мама сидела на кушетке около двери. Я думал, она запредельно рассердится, но она ни слова не сказала, только поцеловала в лоб. Ты даже не спросишь, где я был? Она сказала: "Я тебе доверяю". Неужели тебе не интересно? Она сказала: "Я думаю, ты сам расскажешь, если захочешь. Ты меня уложишь?" Вообще-то я здесь до утра собиралась сидеть. Ты на меня сердишься?" Она покачала головой: "Что нет. Арон сердится?" "Нет. Ты уверена?" "Да." Я пошёл в свою комнату. Руки у меня были грязными, но я их не вымыл. Пусть будут грязными хотя бы до утра. Я надеялся, что чуть-чуть земли под ногтями останется надолго, а какие-нибудь микроскопические её частицы, возможно, и навсегда. Я выключил свет. Я положил рюкзак на пол, разделся и лёг в кровать. Я осмотрел на фальшивые звёзды. Что если на крыше каждого небоскрёба будет ветряная мельница? Что если сделать браслет из лески для воздушного змея? или браслет из рыболовных снастей, что если бы небоскрёбы пускали корни, что если бы их надо было поливать, ставить им классическую музыку и знать, где они лучше растут, на солнце или в тени. Что бы придумать с чайником? Я встал с кровати и выбежал в коридор в одних трусиках. Мама сидела на кушетке, а она ни читала, ни слушала музыку, а просто Она сказала: "Ты не спишь?" Я заплакал. Она развела руки и сказала, ну что такое? Я подбежал к ней и сказал, я не хочу госпитализироваться. Она притянула меня к себе так, чтобы лоб уткнулся в мягкость ее плеча и стиснула. Тебя никто не собирается госпитализировать. Я сказал, я честное слово скоро выздоровлю. Она сказала, ты и так здоров. Я буду радоваться и стану нормальным. Ее пальцы обвили сзади мою шею. Я сказал: "Я запредельно старался, не знаю, можно ли было стараться запредельно". Она сказала: "Папа бы очень тобой гордился". "Ты думаешь?" "Я знаю". Я ещё поплакал, я хотел рассказать, как часто её обманывал, и хотел услышать в ответ, что это ничего, потому что иногда, чтобы сделать что-то хорошее, приходится сделать что-то плохое. Потом я хотел рассказать ей про телефон. И я хотел услышать в ответ, что папа всё равно бы мной гордился. Она сказала: "Папа позвонил мне в то утро оттуда". Я отпрянул: "Что? Он позвонил из здания на мобильник?" Она кивнула и я увидела, что впервые после папиной смерти она не пытается сдержать слёзы. Это были слёзы облегчения или слёзы отчаяния или благодарности? или усталости. Что он сказал? Сказал, что он на улице, что он вышел, сказал, что идёт домой. Он обманул. Да. Я разозлился или обрадовался? Он обманул, чтобы ты не волновалась. Именно. Расстроился напрякся, приободрился. «Но он знал, что ты знаешь». «Знал». Я обвил пальцами ее шею там, где начинаются волосы. Не знаю, сколько было времени. «Наверное, я заснул, но этого не помню. Я столько плакал, что все вокруг слилось. Помню, как она несла меня в комнату. Потом помню себя в кровати. И как она склоняется и смотрит. Я не верю в Бога, но верю, что в мире все жутко сложно». А сложнее того, как она тогда на меня смотрела, вообще ничего нет. Хотя в сущности всё запредельно просто. В моей единственной жизни она моя мама, а я её сын. Я сказал: "Я не обижусь, если ты снова влюбишься". Она сказала: "Я не влюблюсь". Я сказал: "Я этого хочу". Она поцеловала меня и сказала: "Никогда больше не влюблюсь". Я сказал, ты просто обманываешь, чтобы я не волновался. Она сказала, я тебя люблю. Я повернулся на бок и слушал, как она идет обратно к кушетке. Я слышал, как она плачет, я представил ее намокшие манжеты и ее усталые глаза. Одна минута пятьдесят одна секунда. Четыре минуты тридцать восемь секунд. Семь минут... Я пошарил рукой между стеной и кроватью и нашёл всякую всячину, которая со мной приключилась. Места в ней больше не было, скоро придётся заводить новую тетрадь. Я где-то читал, что башни сгорели из-за бумаги. Все эти блокноты, и ксероксы, и распечатанные имейлы, и фото детей, и книги, и доллары в бумажниках, и документы в папках всё это было топливом. Может, если бы у нас было безбумажное общество, к которому, как говорят учёные, мы рано или поздно придём, папа и сегодня бы жил. Может, не стоит заводить новую тетрадь. Я достал из рюкзака свой фонарик и посветил им в книгу. Я увидел карты и рисунки, вырезки из журналов и газет, и распечатки из интернета, и фото, которые я сделал дедушкиным фотоиком. Целый мир Наконец я дошёл до снимков падающего тела. Это папа, возможно. Но даже если не папа, то всё равно человек. Я вырвал эти страницы. Я сложил их в обратном порядке, последнюю сначала, первую в конце. Когда я их пролистал, получилось, что человек не падает, а взлетает. Если бы у меня ещё были снимки Он мог бы влететь в окно внутри здания, и дым бы всосался в брешь, из которой бы вылетел самолёт. Папа записал бы свои сообщения задом наперёд, пока бы они не стёрлись, а самолёт бы долетел задом наперёд до самого Бостона. Лифт привёз бы его на первый этаж, и перед выходом он нажал бы на последний. Пятьясь, он вошёл бы в метро, и метро поехало бы задом назад до нашей остановки. Пятясь, папа прошел бы через турникет, убрал бы в карман магнитную карту и попятился бы домой, читая на ходу «Нью-Йорк Таймс» справа налево. Он бы выплюнул кофе в кружку, загрязнил зубной щеткой зубы и нанес бритвы и щетину на лицо. Он бы лег в постель, и будильник прозвенел бы задом наперед, и сон бы ему приснился от конца к началу. Потом бы он встал в конце вечера перед наихудшим днем и припятился в мою комнату, насвистывая "I am the walrus" задумно вперёд. Он нырнул бы ко мне в кровать, мы бы смотрели на фальшивые звёзды, мерцавшие под нашими взглядами. Я бы сказал: "Ничего" задумно вперёд. Он бы сказал: "Что старина" задумно вперёд. Я бы сказал: "Пап" задумно вперёд, и это прозвучало бы как обычное "пап". Он рассказал бы мне про шестой округ, начав с консервной банки с голосом и закончив началом от я тебя люблю до в давние времена. Нам бы ничего не угрожало. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Март 2019 года. Звукорежиссёр Наталья Весёлкина, читал Кирилл Петров.